251. Если отнять у человека всё и имение его, всех близких его, жену, детей, отца, мать даже, самое тело физическое и astralное, что у него останется? Весь опыт, все знания, все накопления, всё, что собранное и аккумулированное им за многие-многие жизни, то есть его неотъемлемое достояние. сопутствующему при всех условиях и при всех сменах жизни оболочек это и есть его истинная сущность его высшая триада в которой сосредоточено всё ради того что может быть собран и накоплено в ней и сохранено навсегда и существующий человек и ради этого и приходит на землю следовательно цель жизни в любой оболочке собрать плоды опыта и отложить их в чашу бессмертия. Пока сознание человека сосредоточено в низших оболочках, оболочках смертных и временных, подлежащих неизбежной замене новыми, в каждом воплощении человек живёт лишь во чтобы умереть, ибо всё смертное обречено законом Но когда высшая триада зажигается и начинает сиять, и сознание устремляется к ней, чаша бессмертия начинает сознательно наполняться нетленными накоплениями духа. Всё через что прошёл человек, откладывается в чаше. Но сознанию прикованному к низшим слоям и оболочкам, недоступны отложенные богатства. Значит, сознание надо перенести ещё выше. туда, куда не достигает дыхание смерти. Ваши отцы и деды жили и умирали, но я говорю о жизни. Жизнь вечная утверждается на высшей шкале бытия. Огненные кристаллы опыта, отложенные в чаше, не умирают. Они существуют и доступны для огненного сознания. Значит, надо вожечь огни и сознание сделать огненосным. Зажённые центры собирают сокровищницы чаши, которые всё более раскрываются и становятся доступны для пламенного духа. Учение жизни имеет в виду высшую триаду ввести в сознании, или вернее, сознание до неё поднять. Циклы физических земных воплощений нанизаны как бусы и жемчуга на нитки и сложены в чаше хранилище жизни отдельных личностей. чаши их вмещает и обнимает собою, но сама личности собою невляет, ибо наис явление сверхличное, лишённое личных элементов, явление составляющее не приходящую индивидуальность. Как бы в законченной картине не видны ни атомы, ни молекулы, из которых она состоит, но синтез великой идеи выражен на плотне в гармонично в сети данных красках. В могучем дубе тоже не видно молекул атомов, но дуб существует как целое, как высшая синтетическая форма, ради которой молекулы и соединились, утратив себя в ней. Так и отдельные личности каждого воплощения теряют себя в создании индивидуальности, являющейся надличным или сверхличным началом. Потому и сказано: Что человек должен душу свою потерять, чтобы обрести её. Хватаясь за временную личность в себе, обречённую смертью, человек не может осознать высшей формы своего уявления, своей бессмертной, непреходящей индивидуальности, своей высшей триады, которая не укладывается в малые рамки отдельной личности. Поэтому надо достичь жизни сверхличной. и утвердить в себе мысли и чувства сверхличного, не связанного с самостью порядка можно отметить, что великие духи, посещавшие землю, отличались от обычных смертных тем, что они не жили для себя и не было у них личной жизни, личных чувств, личных мыслей, жили в миру и для мира, для блага людей и интересами человечества или отдельного народа. Величие человека измеряется степенью его отречения от себя. И все великие люди, чьи имена чтят народы, жили и работали не для себя, но для людей. Отрешившись от личного начала, они переносили сознание своё выше, и бессмертная индивидуальность выраженная в высшей триаде, втягивала в себя сознание их и насыщала его энергиями высшими. Так утверждалось бессмертие, и вечное, неприходящее в человеке, получало свое выражение в условиях жизни земной, с тем, чтобы в жизни надземной засиять всеми огнями накоплений. Личность допустима и оправдана лишь как смиренный и послушный слуга индивидуальности. высшие триады, проливающие лучи духа на малую личную землю. И по мере устремления человека ввысь и внутрь себя, тайна высшей триады начинает раскрываться. Ибо во истину царство Божие внутри человека есть, и основа этого царства является вечная, непрерываемая жизнь сознания. Сознание архата непрерывно и в жизни И в смерти и со смертью тело не утрачивается, а наоборот усиливается в своей жизненности и остроте восприятия. Бессмертие зависит от того, к чему устремлено и притягивается сознание при жизни на земле. Если к смертному и временному умрёт вместе с ним, если к вечному и непреходящему будет жить. Элементы бессмертия сознательно в сознании утверждаются. Не за личность приходящую, но за высшую индивидуальность следует сознанию ухватиться. Так можно активность свою уявить в жизни или в смерти. Так делятся люди на сынов жизни и сынов смерти. Так о жизни, но не о смерти говорят все великие учения. Поэтому надо знать. Множество не знали и умерли. И снова владыка идёт в мир, чтобы утвердить основу жизни. Поймите, говорю о жизни, говорю о жизни вечной, сияющей огнями. Желающим бессмертия утверждаю её. Благовес жизни вечной приносил людям. Евангелие царства бессмертного дал, и не приняли. Ныне снова иду в мир, чтобы снова дать людям дар жизни бессмертной. Примите ли, не захотите ли снова распять и предать мукам и поношениям посланных мною? Но нынче свет идущий идет невидимый, видимый, и магнатым рукам не дотянуться, и посланных моих, любимых моих охраню, охраню, охраню, охраню, я сказал».